Вархасёв Так прошёл ещё один год моей жизни. Зимой всё замёрзло, как замерзало уже тысячелетиями. Мёрзли даже мысли в наших детских мозгах. Но что за мир был вокруг? У родителей начались неприятности. В комитете литераторов, который возглавлял папа, появился доносчик Вархасёв. Этот Вархасёв был настоящий подонок, бездарный и завистливый тип. Наверное, он смог бы работать где-нибудь в благотворительной организации, помогать старикам, выписывать им разные ордера и квитанции. Если бы он занялся таким делом, ничто бы его не мучило, не было бы никаких мук. Свои муки творчества он спускал в КГБ, как в унитаз, избавлялся от них, строчил туда многословные письма о том, что за комитетом стоит тайная организация сионистов, а мой папа выходил верховным сионистом — то есть жрецом мирового сионизма, чем-то вроде подпольного Папы Римского или Далай-Ламы. Энергию Вархасева было не занимать, ее можно было бы отапливать полгорода, если посадить его в белке на колесо и напоить касторкой. Вообще никто не понимал истинного значения слова «сионизм», но действовало оно как шок. Украинцы, поляки, русские, грузины, переводчики и журналисты — были накрыты колпаком доноса. И Вархасев знал, что теперь начнется вражда, самая настоящая национальная вражда. Все будут ненавидеть всех, и прежде всего евреев, но ведь и украинцы начнут ненавидеть русских, а русские начнут с презрением относиться к украинцам. Добрую треть комитета, конторы, худобедно спасающие писак и диссидентов от принудительных работ ожидала посадка. Каждый раз, когда раздавался звонок в дверь, папа вздрагивал. В конце концов у него открылась язва, и он оказался в больнице. Не раз случалось так, что кто-то доносил в гэбуху, чтобы убрать конкуренты или занять жилплощадь. Хотя нам-то повезло, ведь жили мы в мягкую эпоху. Все равно деятели культуры рано или поздно привлекали к ответственности, даже если кто-то писал пьесы для цирковых слонов, и даже если... Эти индийские слоны были убежденными коммунистами. Литераторов сажали в основном как Бродского за тунеядство, независимо от степени таланта. А если сажали, это означало, что человека сломят или убьют. До меня доходили приглушенные разговоры о том, что комитет литераторов могут разогнать. Мама, как обычно, плакала, многократно перекрашивала волосы, строила ужасные прогнозы о том, что наша жизнь окончится под забором. Я даже представила себе этот покосившийся забор, наш новый дом. Может быть, в жизни под забором нет ничего ужасного. Ведь у первобытных людей не было даже забора, и они охотились на мамонтов. Мы тоже будем охотиться на мамонтов, чтобы не умереть от голода. В этот момент у меня просыпалась щемящая жалость к несчастным мамонтам, а монахи Они ведь жили в пещерах, в катакомбах. Может быть, мы тоже поселимся в катакомбах или в покинутых домах над самым Днепром, а когда мы умрем, мы засохнем и станем святыми мощами. В голове у меня царил хаос. Дошло до того, что папу вызвали из больницы прямо в местное отделение Комитета госбезопасности. Когда папа, высохший из мочалиной, пришел по повестке, ГБшник протянул ему пачку бумаг. Они сидят в кабинете один на один. Папа может в любую минуту упасть в обморок. Он у меня не вояка он тихий человек. Что за рукопись? Протокол, приговор?» ГБшник улыбнулся. «Я вас читал, я ваш поклонник». У папы отлегло от души. ГБшник подтолкнул к нему бумаги, текст в столбик. «Что у нас в стране важнее всего на свете?» Папа, конечно же, растерялся. Социализм, коммунизм, партия. Может быть, построение светлого будущего, он терялся в догадках. У нас в стране самая главная поэзия, ни с того ни с сего говорит ГБшник, и папе кажется, что он начинает сходить с ума. Будет поэзия, будет и светлое будущее. Я тоже пишу, ГБшник заливается краской. Я бы хотел узнать ваше мнение о моей поэме. Называется она «Лора». У меня умерла жена, рак. С тех пор я начал писать. Моя поэма о любви. А донос? Глупости. Владимир Владимирович смеется. Потом они битый час говорили о Брехте. Два раза этот Владимирович навещал папу в больнице, они продолжали говорить о литературе. Так неприятности и закончились. Это было великое чудо, которое папа пояснил так. У каждого из нас есть ангел-хранитель. Если мы не проглевали его дурными поступками, он держит над нами зонтик.